Лампа мигнув погасла, и комната погрузилась во мрак. Сначала не было слышно никаких звуков, кроме прерывистого дыхания Адели Горман. Но потом постепенно, почти незаметно, будто сквозь полоску влажного тумана, где-то на безлюдном берегу, стали доноситься приглушенные голоса, а в комнате как-то сразу стало холодно. Голоса эти походили на гомон толпы, уже долгое время спорящей, и, казалось, уставший от спора. Голоса-то приближались, то удалялись, то были неразборчивы, потому что спор этот велся на каком-то странном языке с множеством носовых и шипящих звуков. К этому примешивался также шум всеусиливающегося ветра. Казалось, будто внезапно распахнулась запретная дверь, а за ней сгрудилась толпа призраков, ведущая этот бесконечный и непонятный спор. Господи, до да чего же холодно стало в комнате? Голоса нарастали, становились отчетливей, несомые все тем же пронизывающим ветром. Они звучали громче, приближались и, наконец, заполнили всю комнату, как бы вырвавшись внезапно из какой-то мрачной и холодной бездны. И тут из общего хора этих невидимых мертвецов выделились два таких же загробных голоса. Они принесли с собой новый порыв, пронизывающего до костей холода потустороннего мира. Сначала послышался шепот мужского голоса, который с каким-то странным, явно иностранным акцентом произнес единственное слово «Ральф». К нему тут же присоединился женский голос, который с тем же странным акцентом прошептал «Адель», и еще раз «Ральф, Ральф, Адель». Голоса эти каким-то образом накладывались друг на друга, звучали они требовательно, сердито, становились все громче и, наконец, слились в мучительный стон, который будто уносило вдаль холодным ветром. Глаза мэра так и не успели освоиться с темнотой. Ему стало казаться, что он действительно видит какие-то призраки, носящиеся вокруг него, особенно когда нарастал звук. Едва различимые контуры мебели начинали принимать расплывчатые очертания, когда мужской голос грозил, а женский молил о чем-то. Потом неясный гомон толпы усилился. Он становился все ближе, все настойчивее, как бы требуя возвращения в свой круг тех, кто на какой-то момент вырвался на свободу из развершейся бездны небытия. Шум ветра усилился, смешал и заглушил эти голоса, а потом, удаляясь, унес их с собой. Лампа вновь засветилась тусклым мерцающим светом. В комнате явно потеплело, но мэр продолжал сидеть на своем месте, весь залитый холодным потом. «Ну, теперь-то вы поверили, наконец?» спросила Адель Горман. Детектив Боб О'Брайен, выйдя из мужского туалета, направился было по коридору, когда заметил женщину, сидевшую на скамье у входа в дежурное помещение. Первым его желанием было снова вернуться в туалет, но было уже поздно. Она тоже заметила его, и деваться было некуда. «Хеллоу, мистер О'Брайен!» — поприветствовала она его, и неловко привстала, как бы не решив окончательно, следует ли ей встать или лучше продолжать беседу сидя, что вполне допустимо для настоящей леди. На часах в дежурке было две минуты четвертого, но женщина была одета так, будто собралась на вечернюю прогулку в парке. Коричневые брюки, прогулочные туфли на низком каблуке, широкое бежевое пальто и шарф на голове. На вид ей было лет пятьдесят, и если бы не чересчур длинный нос, лицо ее могло быть довольно милым в молодости. Решив, как видно, не разыгрывать из себя светскую даму, она все-таки поднялась со скамьи и теперь пыталась приноровить свой шаг к стремительной походке рослого О'Брайена. Так они и вошли в дежурную комнату. «Немного поздновато для прогулок, не так ли, миссис Блэр?» — спросил О'Брайен. По натуре это был добрый человек, но сейчас он говорил резким и недоброжелательным тоном. Встречаясь с миссис Блэр, наверное, в семнадцатый раз за этот месяц, он успел уже порастерять неистребимое желание относиться с сочувствием к ее беде. Дело еще, честно говоря, состояло в том, что он был абсолютно бессилен оказать ей помощь, и эта беспомощность приводила его в раздражение. «Не видели ее?» — спросила миссис Блэр. «Нет», — ответил О'Брайен. Весьма сожалею, миссис Блэр, но мне это не удалось. Я принесла вам еще одну ее фотографию, может, это поможет? Да, возможно, это поможет, согласился он. Зазвонил телефон, и О'Брайен снял трубку. 87-й участок, О'Брайен у телефона. Боб, это говорит Берт Клинк. Я сейчас нахожусь на Калвар, где бросили бомбу в церковь. Я тебя слушаю, Берт. Насколько мне помнится, во вчерашнем списке угнанных машин фигурировал Volkswagen красного цвета. Не мог бы ты свериться со списком и сказать мне, откуда он был угнан? — Хорошо, одну секундочку, — сказал О'Брайен и принялся просматривать лежащий на столе список. «Вот ее новая фотография», — сказала миссис Блэр. «Я знаю, как хорошо у вас получается с этими беглецами, мистер О'Брайен. Ребятишки так любят вас. Они всегда делятся с вами. Я верю, что вам обязательно расскажут о ней. И если вы увидите Пенелопу, то единственное, чего я хочу, так это, чтобы вы сказали ей, что я очень сожалею об этом недоразумении». «Да, я обязательно скажу ей именно это», — заверил ее О'Брайен и тут же взял лежавшую на столе трубку. «Берт, здесь сообщается о двух красных «Фольксвагенах» модели 64-го и 66-го годов. Дать тебе данные и того, и другого?» «Давай», — сказал Клинк. «64-я модель принадлежит некоему Арту Хаузеру. Ее угнали» когда она стояла у 861-го номера по Вест-Меридиан, а модель 66-го года. Ее владелица, Алиса Клири. Машины украли со стоянки на 14-й улице. «Хорошо, большое спасибо, Боб», — сказал Клинк и повесил трубку. «И скажите ей, чтобы она вернулась домой к своей мамочке», — продолжила свое миссис Блэр. «Обязательно», — сказал О'Брайен. «Если, конечно, увижу ее, я ей обязательно передам ваши слова». «А она очень хорошо получилась на этой фотографии, правда?» — спросила миссис Блэр. «Этот снимок был сделан на Пасху. Это самая последняя из всех ее фотографий. Я думаю, что она очень поможет вам в поисках». О'Брайен поглядел на девушку на фотографии, Потом встретился взглядом, с зелеными полными слез, глазами миссис Блэр, и ему вдруг захотелось перекнуться через стол и потрепать ее по руке. Однако именно этого ему сейчас ни в коем случае не следовало делать, поскольку, хотя он и справедливо считался лучшим специалистом участка по розыску бежавших детей, постоянно таская в своем блокноте не менее полусотни снимков юных беглецов, И хотя за ним числилось больше обнаружений, чем у любого полицейского в городе, он, черт побери, ничего не мог сделать для матери Пенелопы Блэр, которая сбежала из дому в июне. «Но вы должны понять», — начал было он. «Не будем больше возвращаться к этому вопросу, мистер О'Брайен», — прервала она его и поднялась с места. «Миссис Блэр, я не желаю и слушать» решительно произнесла миссис Блэр и торопливо вышла из дежурного помещения. «Скажите ей, что я по-прежнему ее люблю!» И шаги миссис Блэр зазвучали по металлической лестнице, ведущей вниз. О'Брайан тяжело вздохнул и сунул новую фотографию Пенелопы в изрядно потрепанную записную книжку. Когда миссис Блэр прервала его, Не желая слушать никаких объяснений, он как раз собирался, уже бог знает в который раз, напомнить ей тот совершенно очевидный факт, что ее Пенелопе, ее дочери Беглянке, 24 года от роду, и что никакая полиция на всем белом свете не может принудить ее вернуться домой, если она сама этого не хочет».